«Много». Он с облегчением расслабился. «В твоём возрасте я тоже думал, что не стану». «А сколько мне, по-твоему?» «Маленькая, очень злая и ожесточённая девочка», — ответил Дима. «Кто знает, почему». «Девочка», — повторила она с непонятной интонацией, — «мне уже девятнадцать». «Да брось», — сказал Дима. «Люди столько не живут». Она вдруг остановилась, и Диму выбросило вперёд на два шага. «Что?» — спросил он, обернувшись. «Сейчас». Наклонившись с какой-то беззащитной, щемящей грацией, она теребила задник левой туфельки. «Да крови стёрла». «Слушай, может, бумажку подложить? У меня блокнот есть». «Да я уж вату подпихивала, всё равно». Она распрямилась, поправила ремешок сумочки на плече. «Километров пятнадцать в новых валенках». «Ты героиня». Она улыбнулась. У Димы снова горячо сжалось горло, точно так же, как в момент появления ингистмы Улыбка была, как взгляд, очень близорукого человека, снявшего очки. «Уж погуляла, так погуляла», — грустно сказала девушка. «Жалеешь?» — у него дрогнул голос. Она помедлила. «Если я скажу, да, чёрт меня дёрнул, я ведь тебя обижу, а мне этого совсем не хочется». А если я скажу «нет», ведь тут-то я и встретила хорошего человека, ты решишь, что я старая вешалка и алчу замужество с московской пропиской». «О, Господи!» — сказал Дима, сплеснув руками. «Нет, с такими помощниками мне коммунизма не построить». Она улыбнулась снова. «А теперь фыркни!» — крикнул Дима. «Фыркни скорее!» Она протяжно фыркнула и дважды ударила в асфальт здоровым копытцем. И они засмеялись вместе. «А я вот с голоду помираю», — признался Дима. «И молчит», — воскликнула она и полезла в сумочку. «Погоди, у меня тут завалялось для голодающих поневья». «Во!» — выдернула завернутый в кальку бутерброд. «Держи». «Это разве еда? дразниц только». «Лопай, а то раздумаю». «Пополам», — предложил он. «Я ужинала», — поспешно сказала она. «Когда?» «В семь. Полвосьмого даже». «А сейчас почти полночь». Они братски поделили миниатюрную снеть. Дима разом заглотил свою пайку и задудел печально. «Тебе половина, и мне половина!» Инга засмеялась, аккуратно отщипывая от булки небольшие кусочки, а колбасу не трогая. Объев булку, сделала удовлетворенно сытое лицо и спросила, протягивая Диме колбасу. «Хочешь?» «Привет!» — возмутился Дим. «С какой то стати?» «Я не люблю колбасу, честное слово». Так не бывает. Ну, эту колбасу я другую люблю. Не чуди, судьба. Я ведь ужинала. Чем? Бутерами. Ну и что? Три штуки? Она осеклась, потом фыркнула и сама же засмеялась тем единственным смехом, который так подходил к её губам. Как хочешь. Открыла рот и замерла, лукаво косясь на Диму блестящими стёклами. Дима, затаив дыхание, созерцал. Она с демонстративной жадностью откусила. «Приятного аппетита», — сказал Дима. С набитым ртом она покивала, угукнула. Они пошли дальше. Она уже заметно прихрамывала. И ни одного такси. «А я математикой занимаюсь», — вдруг решилась она. «А я знаю». «Откуда?» «Ты упоминала матфак. И число пи просто «Вот какой наблюдательный. Чего ж ты не засмеялся?» «Когда?» «Ну...» Она вдруг снова вытянулась, как на плацу. «Откуда?» «Из девки-математик, как из ёжика-кабарга!» «Почему?» — улыбнулся Дима. «Я в тебя верю». Её прорвало. А может, подсознательно это было испытание. Она говорила, а сама ждала, когда Дима заскучает и либо засмеётся, либо одёрнет её, либо скажет. «Ну, а теперь прямо и направо, вон туда сама дойдёшь». Девушка была убеждена, что он водит её вокруг остановки. И уже простила ему это. Она достала из сумочки, сразу вдвое похудевшей, свежую, ещё пахнущую типографией и первыми днями творения книгу Еглома и стала хвастаться, как ей повезло ухватить это сочинение. Вкратце пересказала. Дима слушал, хотя понимал немного, но это было настоящее. Она запихнула книгу обратно, поведала к слову, что чтобы шарик, у которого отсутствует трение качения, а присутствует лишь трение скольжения, катался по некой поверхности бигармоническими колебаниями, «Так вот, эта поверхность должна быть исключительно циклоидой». «Что есть циклоида?» — спросил Дима. Инга крутнула в воздухе пальцем. «Не понял», — сказал Дима. Она искательно поозиралась. Дима вытащил блокнот и карандаш. Инга сказала «О!» и изобразила циклоиду, а рядышком подмахнула ее уравнение. «Лихо!» — мотнул головой Дима. «Что такое бигармонические колебания, он и спрашивать не стал. Не Ни в них дело». Она сунула карандаши блокнот себе в сумочку, забыв обо всем. рассказал что даже сам великий Каши ошибался. Правда, один лишь раз. Да и то потому, что теория радикалов была в то время совершенно не разработана. А когда стала выясняться истина, первый напечатал на себя опровержение. Рассказала теорему трех красок, которую Дима особенно старался запомнить. Он совершенно не слыхал обо всех этих интереснейших вещах. И кто такой Каши, вспомнил с трудом. Новый мир открывался перед ним, незнакомый, сложный и не менее живой, чем мир полотен и звезд. И куда более живой, чем мир очередей и вечеринок. Инга рассказывала от души, и Дима, в котором ее страстный накал резонировал сразу, уже видел стремительные, как очереди трассирующих пуль, пунктиры последовательностей, то вылетающих в межзвездную бездну, то внезапно и безнадежно вязнущих к клейкой неумолимости пределов. Уже видел шустрые, как муравьи на разворошенном муравейнике, производные. И ему хотелось все это нарисовать. Даже странно было, что второкурсница столь раскованно жонглирует столь сложными материями. Это была не зубрежка и не Это была увлеченность. Возможно, талант.